Подбросьте еще дров в камин холодно. Вы пришли поздно. Я хотел убедиться, что Карла хорошо стерегут. Дело в том, дело в том что вы не знаете, генерал. О заговоре. С целью спасти короля и увести его во Францию. Как? Как вы знали? Четыре человека, четыре француза. Двое тех, кто был у Карла. Двое те, которых признал мне Мазарин. Вы... знали все? Все? Я был бы никудышным полководцем Ардаунт, если бы не умел предвидеть все, что задумал враг. Это позволить на солдату, но не полководца. И вы ничего не предприняли? А зачем? Я же все знал. Этого довольно. Но заговор мог удастся. Карл мог бы скрыться. Нет, нет, я принял меры. Его увезли бы в гавань, он сел бы со своими спасителями на Филуку, нанятые им заранее. Но на Филуке уже четверо моих людей и пять бочек с порохом. В море мои люди пересели бы в шлюпку, запали в фитиль, ну а дальше... Французы и Карл взлетели бы на воздух. Теперь все это уже не понадобится. Я отзову своих людей... Милорд! Вот дали мне двух из этих четверых французов. Отдайте мне всех четверых, милорд. На коленях прошу. Ну, ну, ну, ну. Наказывать право Господа Бога Мордал. No. Милорд, я на коленях молю вас, милорд. Что ж, мне до них теперь нет дела. Поезжайте в гавань, разрешите Филуку молния. Ее настоящего шкипера Роджерса сейчас заменил полковник Гросслоу. Запомните пароль. Белый платок с четырьмя завязанными по углам узелками. Вы можете приказать Гросслоу и его людям сойти на берег. Порох вернуть в арсенал. Ну, если только... Эта филука не пригодится вам для ваших личных целей. Со всем ее снаряжением, разумеется. Я благодарю. Благодарю, милорд. Вы уходите? Да, Я пойду по тайным ходам вы со мной? Путь подземным ходом займет много времени, генерал. Я выйду в переулок. Там приготовлена для меня лошадь. Ну что ж, тогда нажмите на стене кнопку. Вы знаете, где она? Прощайте! Детский холод. Скорее бы он вышел. Тише Портос. Он спускается и попадает прямо в наше объятие. -с -с -с. Добрый вечер. Господин Вардаун, вы так. Нет, любезный, вам не удастся закрыть дверь. Стой, стой, стой. Ну, ну, ну, ну куда же ты, мой кроль? Неж, нежнее, Портос, нежнее вы его придушите. Да, да, да, да. Войдите, любезный, обратно в дом да, дверь, дверь, и проведите нас в комнату, где вы только что беседовали с генералом Кромвелем. Сюда, дверь. сюда. Прошу Прошу сверху, вас. Прошу вас. Да, да, да. Ну что ж, господин Мардаунт, Марда... мы долго гонялись друг за другом. Пришло время побеседовать. <HIM> вы собираетесь меня убить? Сударь, сударь, мы дворяне. И если мне не изменяет зрение, у вас шпага. Так вы желаете дуэли? Дуэли, дуэли. Прекрасно. Вам очень хочется убить кого-нибудь из нас. Всех? Что вы? Маглец. Ну, я к вашим услугам, сударь. Я ненавижу вас всех. Всех, это верно. Но в разной степени. И первым моим противником я избираю того, кто, не считая себя достойным носить имя графа Деляфер, стал называться Атосом. нет. Поединок между нами невозможен, сударь. В таком случае мне все равно. О, ну что ж, окажите мне честь начать с меня, сударь. А? Ну, дайте а -а -а. мне слово не нападать на меня все сразу. Ты, ты что, смеешься над нами, смеемыш? <смех> Очистите место, оно нам понадобится. Отойдите. Сударь, вы готовы? Готов. Д'Артаньян осторожный! Он что-то задумал! Держите ухо востро, друг мой! Он отступает! А! Так вы хотите увильнуть, сударь! Вот вы и совсем в тени. Улыбайтесь! <сосы> Мне не нравится ваша улыбка. В ней есть что-то змеиное. А, ты уже у стены. Тебе уже некуда отступать. Сам виноват? Не, опять на дверь. А, он вырвался да, от нас. Помогайте. Попробуем это сатана, это сатана. Оно да, ну, было бы дверь выломаем бы дверь. Что раз? Это Бесполезно aportos. Я слышал, в каждом да нет, доме у Кромвеля есть такие будем. тайные что выходы. Что же делать? Что Я подозревал, подозревал. Кое-что, когда он так метался. Ах, какое несчастье! Напротив, друзья мои, это счастье. Пусть живет. Ну вы сведете меня с ума, то, а то, клянусь честью. Вам что же хочется, чтобы этот негодяй убил нас? Друг мой, о чем вы? Значит, вы не понимаете нашего положения негодяи вышли против нас сотню солдат. Да. И нас превратят в порошок. Черт. Скорее, друзья. Скорее в гостиницу. Взять оружие, деньги вы и в гавань. Оружие. Какое счастье то, что вы заранее наняли эту филуку. Бежим, бежим. Утром мы будем во Франции. Осторожно, оравись. Гавань. А где же молния? Черт! Какая темень! Вон какой-то человек! А, да! Платок! Платок. Капитан Мордаут! Наконец-то! Я узнал вас, не надо пароля, не надо! Алконе Грослоу! Ага. Меня прислал генерал! Что? Что-нибудь изменилось? Все остается по старому, но я хочу сам быть свидетелем моей мести и исполнителем. Погрузка закончена? Пять полных бочек с порохом. Так. Пятьдесят пустых. Мы везем портвейн во Францию. Такова легенда. Отлично, отлично. Скорее перевезите меня на Филуку, а сами сразу же возвращайтесь сюда. Они будут будут через полчаса. Гослово. Грослов. Сегодня самый счастливый день. Я не самая счастливая ночь в моей жизни. Грослов. А сегодня я... А сегодня я победитель.